Глава 58. Бенедетти провел Франческу в гостиную в стиле Людовика XVI, в которой пахло затхлостью. Он выслушал ее рассказ об убийствах Джери скептически, но оценил тот факт, что она сообщила, где его найти. «Если что-нибудь понадобится, просто постучите и попросите. Я хочу только одного — вернуться домой. Мы предпочитаем, чтобы вы оставались здесь до тех пор, «Пока мы не убедимся, что ваш человек обезврежен. Вы уверены, что он находится по названному вами адресу?» Франческа кивнула. «Учтите, пожалуйста, что с ним находится пожилой человек. Не беспокойтесь. Мы просто задержим его и передадим полиции. Процедура нестандартная, но на это закроют глаза. А что будет потом? Его вышлют из страны». Если его заподозрят в чем-либо, помимо подделки документов, то его положение может усугубиться, особенно если его ДНК совпадет с найденной на месте какого-то преступления. Джерри знает о Феррари и его сыне. Он полагает, что окунь жив, но все остальное ему известно. «Без вас ему никто не поверит. В крайнем случае мы отправим его на принудительное лечение. Тяжелое лечение». Бенадетти вышел и запер дверь на ключ. Франческа обессиленно опустилась на диван у столика с книгами по искусству. Сверху лежала папка на резинке с неразборчивой, выцветшей надписью. Открыв ее, Франческа обнаружила фотографии и заключения о вскрытии. Лицо покойника, снятое крупным планом, весьма напоминало Пьеру Феррари, чьи снимки она видела в интернете. Разумеется, Все могло оказаться искусной инсценировкой, но она в это не верила. Она была раздавлена стыдом за свою ошибку, за то, что доверилась безумцу, который в очередной раз ее обманул, а вдобавок за то, что унизилась до сговора с Феррари. Но что еще ей оставалось? Позволить, чтобы Джерри убил ее племянницу и одному Богу известно, скольких еще людей? Ей стало совершенно ясно, что он представляет угрозу для всех. Франческа убрала документы и, подкошенная усталостью, задремала. Минут через двадцать ее разбудил шум открывающейся двери. Вошел короткостриженный усатый охранник в темном костюме с бутылкой воды на серебряном подносе. — Унесите, мне ничего от вас не нужно, — сказала Франческа и отвернулась. «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды», произнес он. Франческа похолодела. Голос принадлежал Джерри.